Страшная тоска. Не спешит такси. Нервная рука, боль. Где-то далеко в закоулке дня доиграла роль. Там был светлый день. Нежная любовь. Был красивым ты. Был. Не спешит такси. Страшная тоска. Боль.